Тот только пожал плечами. А Хрущев уже надел очки без оправы и начал говорить горячо и гневно. Как отметили потом американцы, его левая бровь дергалась, и рука, державшая бумагу, дрожала. В течение 45 минут он читал, прерываясь только для того, чтобы отпить несколько глотков из стакана и дать возможность переводчикам перевести текст. Все было хорошо известно в его заявлении. И решительное осуждение шпионских полетов, и коварство американцев, и вынужденное признание Эйзенхауэра, что полеты над советской территорией были и будут оставаться рассчитанной политикой Соединенных Штатов. Интересно было наблюдать за участниками этого шоу. Громыко сидел с угрюмой маской на лице уставившись в одну точку. Ни один мускул не дрогнул на его каменной физиономии. Зато Малиновский довольно улыбался и согласно кивал своей большой головой в такт гневным тирадом Хрущева. 54 ордена и медали на его широкой груди, обтянутой маршальским мундиром, тоже казалось одобрительно побрякивали. Среди них был и американский орден за заслуги. Эйзенхауэр стиснул зубы. Его лысая голова и шея покрылись красными пятнами. Гертеру он написал записочку. «Я собираюсь снова начать курить». Он бросил курить десять лет назад. Болен прошипел «Мы не можем спокойно сидеть и слушать все это!» Выражение растерянности на лице Макмиллана сменилось отчаянием. Лишь Деголь всем своим видом выказывал вежливую скуку. Когда Хрущев слишком повысил голос, он сказал, «В этой комнате прекрасная акустика. Мы все хорошо слышим председателя». Хрущев только глянул на него и продолжал читать условия своего ультиматума Соединенным Штатам. «Осудить провокационные действия своих военно-воздушных сил, привлечь к строгой ответственности виновных, отказаться от проведения полетов над советской территорией в будущем. Без этого, — яростно говорил Хрущев, — мы не можем работать на совещании. Пусть те на кого возложена ответственность за определение политического курса США, проанализируют, какую они взяли на себя ответственность, объявил агрессивный курс в отношениях с Советским Союзом. Поэтому мы считаем, что нет лучшего выхода, как перенести совещание глав примерно на 6-8 месяцев. Кроме того, сейчас следует отложить поездку президента США в Советский Союз, и договориться о сроках этого визита, когда созреют условия. Хрущев кончил читать. В зале царила мертвая тишина. Слышно было только тиканье золотых часов, стоящих в центре стола. В отличие от Хрущева, Эйзенхауэр говорил спокойно, хотя гнев, видимо, переполнял и его. Гертер положил перед ним записку. «Не давайте Хрущеву вас прерывать, как бы он ни пытался». «Премьера Хрущева дезинформировали», сказал Эйзенхауэр. «После недавнего инцидента эти облеты были прекращены и не будут возобновлены. Мы готовы либо прекратить обсуждение этого вопроса, либо приступить к двусторонним переговорам между США и СССР одновременно с продолжением работы данного совещания. Я приехал в Париж искать согласие с Советским Союзом, чтобы устранить необходимость всех форм шпионажа, включая облеты. Я не вижу оснований использовать этот инцидент для срыва совещания в верхах. Если окажется невозможным договориться об этом здесь, в Париже,